хотя его не держали первым, все время в тени, между прочим. Непризнанный гений – это тяжело. Женщина, которую он любил, не слушая все громче, говорил Демочкин, она тоже почитала учителя. На вечере, когда ученик пригласил ее танцевать, она отмахнулась, увлеченная очередной байкой учителя. От его похвал она была счастлива. Стоило учителю сказать то же самое, что твердил я, это вызывало восторг. Меня она не слышала. Но, может, ученик никогда и не был гением, а? У него был всего лишь комплекс. Демочкин вытянул палец, покачал отвергающе. Не проходит. Ощущать себя гением дано избранным. Маяковский назвал себя гением раньше, чем его признали. Маленький поэт себя гением не объявит, духу не хватит. Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник». Ученик мог, конечно, стать великим. Все так считали. Зубр не считал себя гением. Ему не надо было, его признавали. Его не признавали. Вы отлично знаете, как его не признавали. Не сделали же его академиком. Но он от этого не страдал. Чехов, например, искренне полагал, что его будут читать лет восемь, не более. Вот Сальери тот считал себя гением. Он отмахнулся пренебрежительно, не принимая моих слов. Возможно, что учитель даже высмеивал перед той женщиной своего ученика. Претензии его высмеивал. Он будто сдунул пепел с углей. Жар вспыхнул, красноватые отцветы побежали по его бледно-желтому лицу. Если бы не он, я бы, я и так многого добился. Несмотря ни на что, я достиг, четко повторил он, вколачивая в меня эту мысль. «Так что я простил ему». «Ого, вы простили? Это поворот!» «Мне простить ему было труднее. Я ненавидел и любил одновременно. Он был тем, кем бы мог стать я, поняли?» Он наклонился ко мне и добавил тише. «Если бы его не стало, я любил его как врага, потому что у меня не было врага выше и значительней. Любите врагов своих, ибо если вы будете любить любящих вас, Какая вам награда? Все же я стал не похожим на него, верно? Он заглянул мне в глаза, и на всех его почитателей не похож. Видите, я себя отстоял. Вопрос какой ценой, сказал я. Вы говорите себя отстояли? А что? Как в результате получились не вы? Разве это вы быть не похожим этого еще мало? Что вы имеете в виду? А то, кем вы стали? Я остановился, не решаясь договорить. Передо мной сидел пожилой болезненный человек, умный, начитанный, всю жизнь работавший, не разгибая спины. Он ждал, наблюдая за мной. Вдруг откинулся на спинку кресла успокоенно, расслабленно, засмеялся мягко. «Господи, чего боитесь?» «И все так. Почему никто в глаза не скажет? Только заглазно, за спиной, шепотом. И вы тоже. Ну, смелее». Я почувствовал, что краснею. Я понимал, что он нарочно дразнит меня. Вы, Макар Евгеньевич, простили Зубра. За что же? За те доносы, которые вы на него писали. Наконец, разрешились. Помолчав, сказал он спокойно и серьезно. И тут я вспомнил одного из моих учителей. Благообразнейший красавец. Седой, медоточивый, так мило шутивший на лекциях. Шутя и лаская, загубил он нескольких своих коллег во время борьбы с низкопоклонством, с космополитизмом. Расчистил себе дорогу, стал ведущим специалистом, был избран в членкоры, увенчан лауреатством, уехал в Москву. В новом институте его выдвинули ректором. Его назначили членом ВАКа, членом редколлегии и прочее. Теперь он стал недосягаем. От него многое зависело, и когда он приезжал к нам, Его никто не осмеливался упрекнуть, напомнить о прежних делах. Старел он в почете, в президиумах. И так до самой смерти никто не сказал ему, что о нем говорят, какая о нем ходит молва. Нас послали на его похороны. Мы стояли в почетном карауле, слушали хвалебные речи, несли венки. Через два дня Де позвонил мне, просил встретиться. Он вспомнил нечто важное. Я попробовал уклониться, он настаивал, категорически, почти официально угрожающе. Свидание наше было коротким.